Алекса повернулась ко мне и, сбросив капюшон, спросила. «И теперь оно доброе?» На меня смотрела девушка с черными волосами ниже плеч, безумно красивыми большими глазами, на щеках румянец, красивые губы. Очень красивая девушка. У меня, наверное, открылся рот. И почему она прятала такое красивое лицо под гримом? И только сейчас я заметил, что у девушки шрам через все лицо. Я подошел к ней вплотную и коснулся ее лица». Бархатная кожа, приятный запах. Мне нестерпимо захотелось ее поцеловать. В этот момент в зал зашла Вирджиния. Алекса набросила капюшон и почти выбежала из зала. Я проводил ее взглядом, и как только за ней закрылась дверь, Вирджиния сказала. «Не думала я, что помешаю вам. Никак не ожидала, что Алекса покажет тебе свое лицо так быстро». Вирджиния была в свободном пятинстом костюме, военных ботинках и уже при оружии. Я выдал из себя улыбку. Ее лицо прекрасно. И, кстати, тебе идет этот костюмчик». «А ты ожидал обтягивающий латексный комбинезон с кожаным отливом и обязательно каблуках?» «Иди уже в туалет и быстрее завтракай, скоро выходить». Сеслав за своим огромным двуручным мечом пёт с луком и стрелами здоровенный топор и два ножа. «И тут я с ними со своим мечом, который я нашел в лесу». Поле прошли и углубились в растущий кустарник». Кусты, правда, росли плотно, но первым шел Сеслав и легко прорубал дорогу своим мечом. Пока пробирались через кустарник, все молчали. Какие-то не особо большие птички в эпархии урис травы и шныряли ящерицы. Через примерно три часа такого путешествия начался пролесок. Высокие сосны и березы. Вот из-за одной из берез на нас и вышел волк. Действительно страшный зверь Холки не меньше полутора метров. Шерсть темная, серая и плотная. Глаза горят красным. Огромная пасть, в которой третят зубы размером с мой указательный палец. Я вытащил меч, но, видимо, делал это очень медленно. Пока его тащил из-за спины, волк уже вошли две стрелы, и, приблизившись к нему до прыжка своим топором прорубил голову зверюги. Но и сестлав не дремал. Он, размахнувшись, отсек голову, в которой торчал топор Петра. Ко мне подошла Вирджиния и сказала. «Повезло, что ты лохматый один. Ты давай как-то пошевеливайся быстрее, иначе нас сожрут». А лично я не хочу стать обедом вот для такой твари. Но она права, конечно, надо действительно быть расторопней, а то подставлю людей и сам сдохну. А я не хочу». Пётр уперевшись ногой в башку волка, вытянул топор и, повернувшись ко мне, ухмыльнулся. Показал свое отношение к моим бойцовским качествам. «Ничего, я тебе еще покажу». Мы двинулись дальше. Уже скоро мы вышли к насыпи. Я забрался на нее, и в высокой траве виднелись ржавые рельсы. Я махнул рукой всем остальным. «Вот она, железная дорога. В какую сторону нам теперь идти?» Всеслав посмотрел по сторонам и, поднявшись ко мне, сказал, «Двигаемся туда». Он показал рукой направление и добавил, «Ты, Андрей, идешь рядом со мной, а Сверджин двигается за нами на расстоянии 2 метра». Ведьма и Пётр как раз поднялись к нам, и мы двинулись по железнодорожной насыпи. первый час пути я усердно глазил по сторонам. По обе стороны от насыпи был смешанный лес, Похоже, нам везло, потому что кроме двух крупных саблезубых зайцев нам никого не попалось. Да и те не привели к нам никакого интереса. Мне даже показалось, что они старались держаться от нас подальше. Только один раз мы остановились. Пётр послелил из зука довольно крупную белку. Он сказал, что это будет хороший ужин. Я так понимаю, что обеда не будет. Жаль, у меня уже желудок начинает требовать подкрепления. Все шли молча. Хотя, возможно, у Вирджинии и Пётр о чём-то и могли говорить тихо. я не услышал бы. Я потянул фляжку с водой из кармана куртки тут заметил лежащую в траве рядом с путями армейскую ржавую каску. Я обратился к Сеславу. «Смотри, я спущусь, посмотрю». Сеслав кивнул, я осторожно, помня о здоровенных змеях, спустился с насыпи, и ногой подвину металлический шлем. В нем оказался человеческий череп, остальные кости лежали рядом. В траве их с насыпи было не видно. Из обмундирования сохранились ботинки и ремень. Все таки из качественной кожи тут делали вещи для солдат. а еще рядом со танками вояки лежал ржавый пистолет очень был похож на пистолет макарова из моего мира хотя теперь уже трудно разобрать ко мне подошел пётр уже после войны погиб может зверь задрал а может еще что приключилось я рассматриваю ржавый кусок металла который был пистолетом сказал: возможно часть уже где-то рядом Пёт почесал нос и ответил: «Я примерно по карте помню. Идти еще далеко. Сегодня не дойдем, думаю. А ты заметил, что лет на железную дорогу так и не зашел?» «Заметил. И очень этому удивлен».